Какими они были? Образы прошлого. Несколько сот лет существовал громадный мир, мир античности, начиная с зарождения античной цивилизации, Минойского и микенского царств, сосады Трои и путешествия Одиссея до времён возвышения Афин и походов Александра Македонского. В этот мир вписывается загадочная сторона Этрусков и Карфаген, походы Юлия Цезаря и жизнь Иисуса Христа, падение Рима под ударами варваров и восхождение звезды Византии. Всё это античный мир. Но всё ли в далёком прошлом было именно таким, как мы его представляем? Это не пустой вопрос и не нелёгкая загадка. Ведь после гибели Римской империи, а потом и упадка её наследницы империи Византийской, о временах античности в Европе забыли И только когда наступило Возрождение, люди вновь открыли и греко-римское искусство, и античную литературу, и даже принципы демократии, то есть народовластие разработанные в Древней Греции. Именно поэтому эпоха Возрождения и получила свое название. Это время возвращения к жизни античных образцов. Люди с изумлением обнаруживали, что некогда столетия назад их предки знали и умели куда больше, чем они сами, дети Средневековья. Сначала находки с далёкого прошлого были случайными. Известно, что в Риме в апреле 1485 года при дорожных работах случайно нашли закрытый саркофаг. Когда его открыли, в нём обнаружили прекрасно сохранившееся тело прекрасной девушки из Древнего Рима. Говорят, что за первый день ее увидели 20 тысяч человек, чуть ли не половина населения тогдашнего Рима. Римский папа Инокентий VIII был одним из тех, кто перепугался. А нет ли в том дьявольского умысла? Ночью тело девушки было вытащено из саркофага и закопано за городской стеной. К счастью, остался набросок, сделанный одним из зрителей и отправленный в письме Лоренцо Медичи во Флоренцию. В конце письма автор сообщает, к сожалению, ранее возвышавшийся над гробницей художественный монумент был разрушен много веков назад, и имя юной дамы не сохранилось. В отличие от папы Римского, автор письма не заподозрил в том козни дьявола. Его описанию девушки позавидовал бы и сегодняшний криминалист. Он был потрясён капризом природы и восхищен им. Но первая в мире археологическая находка сгинула без следа в какой-то яме под Римом. Отношение автора письма к античному миру отражало изменение отношения к искусству и науке в целом. Стараясь запретить античное искусство, папы и их союзники все чаще оказывались в меньшинстве. Наиболее дальновидные отцы церкви и короли разумно использовали идеалы античности, а великие художники Возрождения учились на них. Следующая античная находка в Риме не заставила себя долго ждать. Через несколько лет после саркофага с прекрасной девушкой новая сенсация случилась в папской столице. Очевидец событий вспоминал. Папе сообщили, что виноградники возле церкви санта мария Маджоре нашли удивительные статуи. По приказу папы туда отправился мой отец, а с ним пошел и скульптор Микеланджело Буонаротти. Когда мы дошли до статуи, которые были уже выкопаны, мой отец сказал: "Это Лаокон, о котором говорит Плиний". Он был прав. Скульптурная группа изображала троянского жреца Лаокоона и его сыновей, задушенных змеем за то, что они разгадали тайну троянского коня. Так Микеланджело впервые увидел скульптуру, которая оказала колоссальное влияние и на него. И на его современников. На этот раз никто не заподозрил дьявольской игры, и владелец виноградника, на котором обнаружили лакаона, чтобы кто-нибудь не украл и не повредил это сокровище, поставил скульптурную группу в своей спальне. Изменение отношения к античному искусству еще не означало всеобщего его признания. Известно немало случаев, когда статуи разбивали, а еще чаще им отбивали головы, потому что они были голыми. Древние дворцы и храмы в Италии продолжали использовать как склады каменных блоков для строительства новых церквей и крепостей. Если во времена Микеланджело античное искусство было еще настолько необычным, что никому и в голову не приходило его улучшать, то через 200-300 лет век просвещения Эстеты и короли принялись наводить порядок в древнем искусстве. Отцом археологии заслуженно считают немецкого романтика Винкельмана, который немало сделал для пропаганды горячо любимого им искусства. Но в то же время он считал себя настолько великим знатоком антики, что и представить не мог, чтобы кто-то разбирался в этом лучше него. Так родилась одна из тайн античности. Винкельман считал, что самым высоким произведением античного искусства следует читать поясной барельеф, на котором изображен римский красавец Антиной, держащий в руке гирлянду цветов. Антиной – историческая фигура. Он был любимцем римского императора Адриана, правившего во II веке нашей эры. Для того, чтобы доказать всему миру, как он любит своего императора, Антиной утопился в Ниле, когда они с Адрианом были в Египте. Император был так огорчен утратой, что приказал считать Антиноя божеством, и ибо всей империи принялись возводить статуи в честь покойного бога. Один из барельефов попал в руки Винкельмана, а тот приказал его реставрировать. Скульптор, которому заказали эту работу, сначала отрубил нижнюю часть барельефа. Теперь нельзя было понять, что Антиной стоял на колеснице. В руках Антиной держал поводье. Правда, вид этого героя не был особенно соблазнительным. И, чувствуя это, а также подчиняясь прихоти, подобно римскому императору, влюблённого в Антиноя Велькинмана, скульптор уничтожил поводье, а в левую руку вложил вырезанную из мрамора цветочную гирлянду. Нынешний Антиной представляет собой существо женственное, нежное и изящное. Реставрация античных памятников, сделанная, соответственно, вкусу археолога, — опасная штука. Знаменитый археолог Эванс, проводивший раскопки на Крите, разыскивая следы Минойского царства, был поражен парижской элегантностью этой цивилизации. Это неудивительно, потому что он был широко образованным человеком и отлично разбирался в искусстве рубежа XX века, который теперь называется «модерном». Он пригласил самых лучших художников, чтобы на основании находок и небольших фрагментов они восстановили дворец на Крите, в котором якобы жил царь Минос. В то время мало кто сомневался в правоте Эванса, ведь он был такой великий. Но теперь ученые ставят его реконструкции под сомнение. Если поверить Эвансу, то жители Крита 4000 лет назад признавали модерн основным направлением в искусстве. И когда Эванс восстановил дворцы и фрески Крита, туристы были в восторге. А учёные пишут об этом так, как австрийский археолог Прашникер. Недавно мне представилась возможность вновь посетить дворец Миноса. И я должен признать, что самые мои худшие предчувствия оправдались. Столько всего построено заново, что старых камней уже и не увидишь. Мы шагаем сквозь гипотезу, построенную из железобетона. Сначала трудно поверить в то, что такой великий ученый, как Эванс, превратил реконструкцию в фантазию. Но мне самому удалось увидеть реконструкцию фрески, называемой «Принц в поле лилий». Ее по просьбе Эванса и под его руководством дорисовал художник Желерио. Это очень известная фреска, но оказывается, на самом деле от нее сохранился лишь торс и правая рука, а также детали левой ноги. Остальное оказалось выдумкой. В это трудно было бы поверить, если бы сам Эванс себя не выдал. Существует его портрет на фоне той же фрески, реставрированной художником Ричмондом. И вы никогда бы не догадались, что в основу двух таких разных изображений лёг один и тот же принц. Мы привыкли к тому, что все статуи и скульптуры Греции и Рима созданы из белого мрамора. Но на самом деле греки и римляне раскрашивали скульптуры вставляя глаза с голубыми или чёрными зрачками. Тело покрывали розовой краской, одежды делали разноцветными. Особенно хорошо это видно по статуям, которые нашли в Помпеях, погребёнными под слоем пепла. Известна чудесная статуя Венеры в золотом блифе и с золотым ожерельем. Правда, надо признать, что краски на мраморе держатся не так уж долго. И когда римляне начали грабить Грецию и свозить к себе греческие скульптуры, тем уже было по несколько сот лет. И в большинстве случаев краска с них сошла. Так что уже римляне думали, что греки изготавливали беломраморных героев и богинь. Учёный из Германии Готфрид Семпер с лупой в руке исследовал знаменитый храм Парфенон. Он отыскал легкие, почти исчезнувшие следы краски на храме и на оставшихся на нем скульптурах. И вот после этого Семпер нарисовал Парфенон, каким он был в дни своей молодости. Оказалось, что храм был розовым, углубление деталей покрывал небесно-голубой цвет, скульптуры были телесного цвета и облачены в цветные одежды». Может быть, с современной точки зрения Парфенон и не выглядел столь благородно, как сегодня, но древним грекам в таком виде он нравился куда больше. Можно провести сравнение, ведь и старинные русские храмы далеко не всегда были белокаменными. Наши предки раскрашивали храмы, и лишь спустя столетия, когда краска с них сошла, мы решили, что их стены были белыми, не были беломраморными и статуи в ранних христианских соборах. В городе Наумбурге, в Германии, есть собор, где стоят каменные скульптуры XIII века. Замечательный скульптор изобразил не только святых, но и донаторов знатных господ, пожертвовавших деньги на строительство храма. Среди них есть самая прекрасная дама Средневековья по имени Ута. Она стоит, чуть прикрыв подбородок воротником плаща, и слегка улыбается. До того, как я подошел к ней вплотную, я был уверен, что ута белая. Ничего подобного. Следы краски совершенно очевидны даже сегодня. Ведь не только античные, но и средневековые скульпторы рассматривали свои произведения как объемные картины. Им было просто непонятно, как можно не раскрасить полотно. Но до нас не дошла живопись античных художников. Поэтому нам кажется, что греки и римляне вообще картин не писали. Но со временем, особенно после находок в Помпеях, обнаруживается все больше фресок. И теперь мы можем понять, что имели в виду античные авторы, когда с восторгом писали о картинах, висевших в храмах и дворцах. К сожалению, холсты рамы горят и гниют. В картине было трудно пережить пожар Рима, или извержение Везувия. В эпоху Возрождения скульптуры, которые выкапывали из-под земли или поднимали со дна моря, были белыми, краска с них сошла. Поэтому Микеланджело и в голову не приходило раскрашивать своих Давида и Моисея. Хотя он искренне поклонялся древним грекам и считал их своими наставниками.